Глава т р а т а Верховная обменялась дочерями быстрыми взглядами и возвестила «Да исполнится пророчество! Сестры, не медлите!» Почти в то же мгновение на площадке появился мужчина. Высокий, золотоволосый, в светлой одежде. Он был не молод и не стар. Скорее он выглядел лишенным возраста. Как это похоже часто бывает с Фейри. В руках незнакомец держал небольшой сверток. Хранитель Агниус обратилась к нему главная Фейри. «Пора расстаться с нашим сокровищем». И поторопила коротким жестом изящной руки. «У меня аж пальцы подрагивали от предвкушения. Сейчас что-то произойдет». Я чувствовала это, улавливала в воздухе, видела по изменению цвета скрипки. Она все отчетливее наливалась лиловым магическим светом. Хранитель развернул сверток и взял маленький серебристый предмет, На мгновение он зажал его между пальцами, а после выпустил. Металлического цвета шарик поднялся в воздух. И случилось невероятное. Не успела я и глазом моргнуть, как скрипка вырвалась из моих рук и, взлетев, закружилась в воздухе. Дыхание у меня перехватило, первым порывом было кинуться за ней, но та поднялась уже слишком высоко». Ноги же мои будто приросли к полу. Я могла только молчаливо наблюдать за ее невероятным танцем, который продлился еще несколько мгновений. А после нас всех оглушил резкий хлопок. Бам! Два предмета невероятным образом соединились. Посыпались золотые искры. А я не успела даже ахнуть, как инструмент снова вернулся ко мне в руки. Теперь от него исходило таинственное золотистое сияние. Я всё ещё потрясённо смотрела на скрипку, которую сжимала в ладонях, когда над поляной п р и н е с л о с ь дуновение тёплого ветерка. Во всяком случае, мне это не померещилось, хотя на самом деле воздух даже не всколыхнулся. Но я чувствовала это на энергетическом уровне. Лёгкие волны, бегущие по поверхности неожиданно открывшегося в душе магического резервуара. Что-то во мне неуловимо изменилось, исчезло беспокойство, появилась уверенность. Теперь я точно знала, этот инструмент и есть то самое мощное оружие против зла. «Играй же, Мираль!» — прорезал тишину властный голос Рихта. «У нас остается все меньше времени, нужно закончить обряд». Я послушно взяла смычок и, зажав скрипку между подбородками плечом, приготовилась извлечь первый трепещущий звук. «Думай о том, что тебе дорого!» — неожиданно вмешался Харас. «Вспомни о самом сокровенном!» Я закрыла глаза и тут же увидела отца. Он стоял на фоне моря, а рядом с ним застыла маленькая девочка в синем платье, том самом, моем любимом, сшитом бабушкой. Я увидела их сияющие глаза, море над низкой луной, и душа в о з л е к о в а л а Зазвучали первые тихие ноты. Их переливы были такими изысканными, такими идеальными, что я больше не могла ни о чем думать, кроме музыки. и плыть по ее волнам, подчиняясь стихийному ритму. Стоило мне остановиться и открыть глаза, как из ритуального столба вверх хлынул поток света. «Лаз благословила нас!» В один голос вскричали ф е й р и обнимая своих мужей. «Свершилось!» ударил посохом в землю друид, и поляна преобразилась. Голая земля стремительно покрывалась зеленой травой, воздух стал плотнее и гуще. Мы стояли, как завороженные наблюдали волшебное зрелище. «Возьмитесь за руки, чтобы завершить обряд!» — крикнула им Верховная. Меня переполнял восторг. И сейчас, в эту минуту, хотелось разделить его с целым миром. Мариус протянул мне руку. Его лицо, озаренное вспышкой, светилось торжеством. Сжав горячую мужскую ладонь, я повернула голову и встретилась с горящим взглядом рихта. Чувствуя, как г у л к п о бьется сердце, протянула ему вторую руку. И тут в голове раздался голос верховный. «Тебе повезло, иноземка? Он скоро станет твоим мужем?» В ее словах не чувствовалось угрозы, лишь едва заметный оттенок зависти. Впрочем, сейчас мне хотелось обнять весь мир и даже эту высокомерную повелительницу леса. Вероятно, так подействовало волшебство скрипки. Вскоре образовался хоровод вокруг столба. Фейри затянули веселую песню, и мир закружился в неистовом танце. Я вместе со всеми подхватила незнакомые слова, кто-то надел мне на голову душистый венок. Еще никогда я не чувствовала себя так легко и свободно здесь, в мире р а н е й Мои спутники тоже радовались от души, на их лицах сияли улыбки, а исходившим от них теплом наверняка можно было растопить даже Дарвальское королевство. Но ничто не длится вечно, даже волшебство ф е й р и К поляне вскоре вернулся первоначальный вид, а к мужчинам – озабоченность. Рихт первым положил конец веселью, объявив – Пора готовиться к бою. Всем военачальникам немедленно занять оборонительную позицию. Как только это будет сделано, нас ждет военный совет. И повернулся ко мне. Вместе с Рэмом его запасным резервом будешь ждать в лесу, границы которого теперь для нас открыты. Там безопаснее всего. Возвращайся в свою повозку. Он хотел что-то добавить, даже открыл боларот, но так ничего и не сказал. Идем, Мираль. Начал было вместо него Мариус, но брат резко осадил его. «Ты мне нужен здесь и прямо сейчас!» — ее проводит м и л ь д и я р Ну вот и кончилось веселье. Грустно подумала я, направляясь к повозке. «Как жаль, что у нас нет третьей части сферы, чтобы раз и навсегда отдать отпор врагу!» «Мира, ты стала сильнее!» — подал голос Арчи, усаживаясь мне на плечо. «Я почувствовал всплеск магического фона. Это очень кстати!» Я безнадежно покосилась на попугая. «А что толку? Меня изолируют в лесу и вряд ли дадут шанс помочь. Там ты можешь поднять парочку големов и отправить сражаться их», возразил поравнявшийся с нами Мельдияр. «От неожиданности я запнулась на ходу. А ведь и правда. Да хоть целую армию, если получится». «Наконец-то буду по-настоящему полезной. Пожалуй, даже сравнюсь с Иолой». При мысли о чередейке меня разобрало любопытство. Чем, интересно, она занималась всю ночь? Опять затащила Рихта в постель. А ведь ее даже не позвали на эту встречу с Фейри. Наверняка она сейчас кусает локти и бьется в истерике. «Не стоит недооценивать свою соперницу!» предостерег меня Арчи, когда мы оказались в повозке. как и переоценивать собственные силы. Не п е р е р а с х о д у резерв, всегда нужно иметь что-то в запасе. Я глянула на своего верного спутника, и мне стало не по себе. Надо же, кажется, впервые он выглядел настолько забоченным. Фамильяр метался из угла в угол, нервно топорща золотые перья. Поддавшись внезапному порыву нежности, я потрепала его по холке. «Как хорошо, что у меня есть ты!» «И Рихт, и Мариус!» — сверкнул оранжевым глазом попугай. «Кто, как не Арчи, знает обо всем, что происходит в моей душе? А знаю ли я сама, что чувствую к этим двум братьям? Нет, после этой битвы мне точно нужно взять тайм-аут и разобраться в отношениях». Лес Фейри встретил нас огромными воротами. Раскидистые кроны исполинских вечно зелёных деревьев тянулись к небу, будто пытаясь коснуться солнца. Едва мы вошли в таинственную чащу, как всё скрыл загадочный сумрак. Может, из-за него лес и заслужил своё название. Вокруг царило безмолвие, если не считать журчание воды. Где-то поблизости, должно быть, протекал ручеёк. м е л ь д и е р помог мне выйти из повозки, и я почти сразу увидела двухэтажное деревянное строение со о строконечной крышей. Зелёные, коричневые, неяркие цвета стен помогали ему настолько слиться с местностью, что на расстоянии его почти невозможно было различить. При этом сам домик выглядел очень необычно. Окна словно глазницы, дверь как нос, а и з о г н у т о е к р ы л е ч к о будто улыбалась мне. Я подошла и дотронулась. «Тёплый? Живой, что ли?» Почему-то сразу подумалось, что он вырос прямо из-под земли, подобно деревьям. «Здесь вы будете в полной безопасности, госпожа!» прощебетала появившаяся на крылечке Ферри одна из дочерей Верховной. Я не у с п е л ответить, рядом остановилась еще одна повозка, и оттуда высыпала не меньше десятка высоких широкоплечих воинов. «Они проводят и будут охранять твое убежище», пояснил Мельдияр. Их отобрал лично Мариус». «Что бы ни случилось, не покидай этот дом!» Я кивнула, глядя, как мои телохранители направляются к жилищу. «Защита, конечно, может понадобиться, но не перебор ли это?» «А где разместили остальных женщин?» Полюбопытствовала я, вспомнив о наложницах. Мельдияр поднял бровь. «В убежище чуть больших размеров, совсем недалеко отсюда. Тебе ведь не хотелось бы к ним присоединиться, или я не прав?» «Пожалуй. Но меня не стоит так охранять. в о и н ы нужнее в бою. Я могу и с остальными». Маг покачал головой. «Поверь, так будет спокойнее нам всем. Тем более с тобой останутся скрипка и артефакт. Я буду рядом. Вон за теми деревьями, где начинается овраг. Там сидят лучники. Фейри бросят все силы на защиту южной границы леса. Там ожидается самое жаркое сражение». Сюда, на восток, враги вряд ли пробьются, если только сметут правый фланг, что почти невозможно. Его закрывают тяжело вооруженные мечники, которых прикрывают маги-стихийники. Он говорил уверенно и бодро, но я-то знала, что ожидается очень жаркая битва. Можно мне хотя бы попробовать призвать нескольких големов до того, как отправиться в убежище? Я не против, одобрительно кивнул мне маг. «Охрана лишней не бывает!» «Нет уж, пусть и д у воевать!» Я умоляюще сложила руки на груди. «Ну, пожалуйста!» Мельдияр задумчиво потер подбородок и осмотрелся. «Присядь вон на ту скамеечку!» Я проследила за его взглядом. Лавка, на которую он указывал, стояла возле исполинского дерева с серой морщинистой корой, похожего на дуб. «Стальное дерево!» Включился в разговор Арчи. «Их так мало осталось!» «Они растут только в этом лесу», — кивнул Мельдияр, направляясь к великану. Приблизившись, маг стукнул кулаком по стволу, и тот загудел, будто колокол. В старину из них делали мечи и наконечники для стрел, а когда все повырубили, пришлось добывать руду и перерабатывать в металл, в том числе и в метрин. «Арчи, слетай за моей книгой», — п о п р о с и л я фамильяра и, подойдя к дереву, погладила морщинистую кору. к р а с и в а е м о г у ч а е Похожие люди во всех мирах не ценят то, что даёт им природа. Порой варварски и безжалостно вырубают эти могучие создания, а потом страдают от загрязнения воздуха». Мне показалось, или листва дерева что-то благодарно прошелестело в ответ. «Если не возражаешь, я ещё немного побуду с тобой. Обещаю не мешать». Я обрадованно кивнула. «Седовласый маг вызывал у меня восхищение». и безграничное доверие